Глава девятнадцатая. Одежду мою, раскиданную по всей спальне, собирала Руби. Сама бы я никогда не нашла все детали своего гардероба. А уже дома приводила себя в порядок, стараясь не заснуть, пока принимала душ. Собралась и, дождавшись Гастена, поехала обратно во Творец. Официально у нас с Грегом сегодня был выходной день, чтобы подготовиться к вечернему балу. Но до вечера я явно не пришла бы в норму. Мне требовалось минимум 12 часов полноценного сна и еще два раза постолько же, чтобы перестало ломить все тело. Так что... Обитель знаний. Какое счастье, что я тебя нашла. Там можно провести хоть неделю, а в реальности не пройдет и минуты. В общем, так я и сделала. Провела в обители в общей сложности почти сутки. Успела за это время полностью отдохнуть физически, отоспаться и, разумеется, позаниматься языком демонов и почитать. Чего время зря терять? Хотя не стану лукавить. Занятие демонической речью — это способ изгнать из головы лишние мысли. А было их немало. Про то, что произошло с Дагорным, про его слова, взгляды, прикосновения, и про свои собственные ощущения. Так все неожиданно случилось. Наверное, если бы не нагрянули горгуль, мы бы еще долго ходили вокруг да около». Я бы думала, что не пара императору, а он думал бы, что я не соглашусь на брак с ним, учитывая мое нежелание становиться императрицей и нашу разницу в возрасте. Нежелание восходить на трон у меня никуда не делось, но выбора-то не было. Или я принимала Дагорна со всеми его недостатками, включая статус, или не принимала вообще. И от мысли, что из-за своих принципов, вредности и свободолюбия могла отвергнуть этого удивительного мужчину, становилась зябко. До последнего не понимала, как же именно я к нему отношусь. Да, я думала о нем, скучала, ждала встреч, он снился мне. Но порой так трудно даже самой себе признаться, что то, что ты чувствуешь, — это любовь. И она, оказывается, часто просыпается не с первого взгляда, не с вожделения или желания. А еще мне было время за эти сутки наедине с собой. Руби и хранитель обители не в счет, чтобы успеть упиться стыдом. Как же? Я сама явилась к мужчине. Сама напросилась на поцелуй, сама начала приставать к нему. Запоздало пришли рефлексия и сомнения в себе. А вдруг я такая же, как все княжны-горгульи, если их правильно описывают? Брррр. А вдруг Догорн отвернулся бы от меня после этого? Нет, я бы пережила. Я сильная не сломалась бы. Но мне было бы очень больно. От того, как император себя повел, на душе становилось тепло, а сердце начинало радостно трепыхаться. И нежность к этому мужчине становилась совершенно оглушающей. Наверное, можно простить судьбу за все неприятности, которые у меня были в жизни, особенно в последний год раз в итоге она подарила мне любовь этого человека. Еще много думала о папе и о Вале. Так хотелось обнять их обоих, поцеловать, услышать их новости, рассказать все, что произошло со мной. Было неимоверно грустно от понимания, что пока это невозможно. И неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем мы с ними сможем встретиться тайком, там, где нас никто не увидит и не подслушает. Ни они ко мне не могли приехать, ни я к ним в резиденцию светлых. Увы, но и они, и я были заложниками ситуации. Оставалась надежда на его величество, что он сможет организовать нам встречу, перенеся порталом куда-нибудь подальше от чужих глаз и ушей. Но, к сожалению, не сегодня и не завтра. Впереди бал, а после нужен уважительный повод по которому император смог бы оставить у себя в кабинете папу и вали одних, без их свиты, секретарей, охранников, советников. А до того мне остается только притворяться, что я совсем не знакома ни с лордом Маркосом, ни с леди Валисой. Даже смотреть лишний раз в их сторону не стоит. Не более, чем это допустимо обычным женским любопытством придворной леди. Так и прошли для меня часы, проведенные в безвремене. Гастенджа те пять минут, которые минули в реальности, простоял под дверью зала с мозаикой-порталом. Не объясняя ему причин, попросила подождать, пока я кое-что посмотрю в этом помещении. Там было пусто, так что мой телохранитель, не споря, дисциплинированно дождался меня. И мы сразу же уехали обратно ко мне домой. У меня ведь там еще Дарик изнавал от любопытства, удалось ли мне добиться тех самых необратимых. Утром я ему ничего не рассказала, так как не имела сил на беседу, да и Гастен меня ждал. А вечером предстоял бал. М да После некоторых размышлений я позвонила леди Эстелли, сообщила, что желаю пересмотреть выбор наряда на вечер. Я хотела снова появиться перед императором в белом платье. Потому что... Ну, потому что... Кроме того, душа требовала белого в противовес тьме, которая составляла сущность горгулей, чтобы утереть нос бабули. Но в то же время требовалось и немного черного, чтобы высказать свое фи Фолхерту, который потребовал, чтобы я явилась в белом. а Вот такая я странная. Дарик по моей просьбе пошел искать все белые платья, которые имелись в моем гардеробе. А они точно были. После моего первого совещания, когда я смущала покой эльфов брусничным костюмом, Мне навезли много разной одежды. Было там и великое множество платьев, коктейльных, вечерних, бальных. Имелись среди них и несколько белых с отделкой разных цветов. Потом, так как время поджимало, я поочередно их все примеряла, а Леди Эстель с экрана линкера озвучивала свое мнение. В итоге общим голосованием я, Дарик и Норрель, из моей квартиры, а Леди Эстель в компании горящего энтузиазмом грега из особняка Выбрали самое подходящее. Итак, на бал в честь приезда светлой делегации я отправлялась в дивном бальном платье. Все, как я хотела, белое и черное. Атласный кипенно-белый чехол с впечатляющим декольте, настолько глубоким, что уже на грани приличий, полностью открытые спина и плечи, пышная-пышная юбка. А на него надевалась верхнее платье, из прозрачной черной ткани, по которой были разбросаны кружевные цветы. И вот как раз верхнее платье было более закрытым. Спереди скромно, под горло, короткие рукавчики, едва прикрывающие плечи, и глубокий вырез сзади. И, наконец, фамильные драгоценности императорского рода. Только на этот раз меня пожалели. Вместо громоздкой тиары полагалась только маленькая бриллиантовая диадема. Надела я все и... Категорически не пожелала расставаться с подаренным кольцом. Не сниму. Мое. Учитывая необъятный объем юбок бальных платьев и у меня и у моей названной мамы, было решено, что отправляемся снова порталом. Сначала Ян заберет меня, а потом мы уже все вместе перенесемся во дворец из особняка. Так и получилось. Себастьян был хмурый и нелюбезен, даже комплимента мне не сделал, хотя выглядело ясно-кшибательно. Лорд Найтан поглядывал с загадочным видом, но молчал. Леди Эстель явно распирала от желания рассказать мне о предложении императора, но она крепилась изо всех сил. А Грегориан, как обычно, бил фейерверком эмоций. — Ты ж моя лапушка! — обрадованно завопил он, как только я вышла в гостиную их особняка. «Какая красавица! Ух!» И этот потлатый чудик с дурашливым видом облабызал мне руки. Сначала одну, потом вторую. Затем уткнулся носом в новое кольцо и поинтересовался. «Откуда такая потрясающая цацка?» «Турмалин, да?» «Обалдеть! Цветок выточенный из такого большого кристалла. Руку к земле не тянет? Нет?» Сыпал он вопросами, разглядывая подарок императора и не давая мне вставить ни слова. — Потрясающе красиво. Да еще и двухцветный. — А почему я у тебя его раньше не видел? — А оно что умеет, кроме того, что украшает твои пальчики? Не выдержав, я рассмеялась и отобрала руку. — Подарили. Турмалин. Да, из целого кристалла. Нет, не тянет. Двухцветный, совершенно верно. Не видел, потому что я его сегодня впервые надела. — А что еще умеет, то большой секрет и показала ему язык. «Ну, Иржи!» — дурниной взвыл он. «Я же умру от Идем!» Схватив за руку этот ураган, утащил меня в другую комнату, практически припер к стенке и уставился горячим взором. «Откуда?» «От императора», — шепнула я. «Но это секрет». «Да ладно!» У брата вытянулось лицо, и он перестал улыбаться. Врёшь. — Зуб даю. В тон ему шутливо ответила я и тут же обиделась. — А почему это я вру? Мне что, не могут подарить украшения? — Кольцо. Император. Грег отпустил меня и сделал шаг назад. — Правда, он? Молча кивнула и стала ждать объяснений. Видишь ли, дядя много-много лет назад, еще в юности, дал клятву, что подарит кольцо только той девушке, которую будет любить всем сердцем, и которая станет его единственной избранницей, матерью его детей. Прочие драгоценности, браслеты, сережки и так далее он своим фавориткам дарил. Но кольца никогда. Я потупилась, сложила перед собой ручки, та, что с кольцом сверху, и с независимым видом пожала плечами. «То есть?» — до Грега начало доходить. «Так ты решила проблему с горгульями? Вы уже...» «Обалдеть!» «И когда свадьба?» «Ну, наверное, скоро». «Слава великому Улису!» — возрадовалось это чудо. «Он таки подкрался и остался. Какое счастье! А это все я, я!» «Я тебя приволок сюда, я вас познакомил. Ой, какой я молодец! Салатика покушаем!» Весь наш диалог велся шепотом, чтобы никто не услышал. Но я все равно шикнул на этого беснующегося от восторга типа. «Тише ты! Это же секрет!» «Я могила!» Он демонстративно положил обе руки на рот, подмигнул, а потом не удержался и спросил. «И как оно было?» «Понравилось?» «Ахальник!» — возмутилась я, но потом жалилась и ответила. «Очень». Было феерично. Сутки в обители отлеживалось, все болело. Грег вытрущился на меня и захохотал в голос, сгибаясь пополам и утирая слезы. А потом сквозь смех спросил. «Слушай, а как же регалии? Вы же уже...» «Знаешь...» Ваши традиции коронации будущих императриц такие затейливые? Многозначительно намекнула я. Императорский дворец встретил нас яркими огнями, ароматами цветов и флонирующими толпами разряженных придворных. Бал, бал, бал. Девушки прекрасные, словно тропические цветы. Сияние драгоценных камней в украшениях. Великолепные кавалеры, чопорные услужливые лакеи все как всегда. Мы всем семейством прошли в бальный зал, и родители Грега нас тут же покинули, сказав, что нечего молодежи делать со стариками. А следом за ними ушел и Себастьян. Так что мы с братом вновь остались вдвоем, чем он не приминул воспользоваться и прицепился с вопросами. А когда, а как, а что я, а что он, а чья это была инициатива?» Разумеется, я не собиралась рассказывать подробности, да еще на балу. Поэтому пришлось щелкнуть брата по носу и сказать, что не его это дело. А потом добавила на языке демонов, которые мы с ним вместе учили. Сейчас важно не то, как я, с кем и в каких позах. А то, что мне удалось избежать участи, оказаться сам знаешь с кем и сам знаешь где. Но больше волноваться не стоит. «Дядюшка за тебя теперь глотку всем порвет», — совершенно серьезно ответил мне брат, тоже на языке демонов. «Ты его первая любовь, а зная его характер — единственная и последняя». Не уверена, что наше произношение было правильным, все же изучали мы язык исключительно по книгам, но друг друга мы с Грегом понимали, и ладно. В это время появилась светлая делегация в полном составе, а за ними и моя бабуля в прежней компании. Гости рассредоточились по залу, и я украдкой посмотрела на папу, Валли и перевела взгляд на Фолхерта. Хм, что-то у него вид нездоровый. Ощущение, словно на нем сутки дрова возили, а вместо отдыха он поле вспахал. Под глазами черные круги, лицо помятое, движение взгляд бегающий Только я собралась обратить на это внимание брата, как моя горгулья-родственница ранее отделилась от бабули и ее седовласого спутника и неспешно продефилировала через толпу придворных к Фолхерту. Подплыла, взяла его под руку, словно он ее собственность, и прижалась бюстом. Мужчина дернулся и сначала сделал движение, словно хочет сгрести ее в охапку. Потом опомнился и попытался отстраниться. Не тут-то было. Гаргульева пускать свою добычу не собиралась. Она что-то проворковала ему. Лицо Фолхерта исказилось в гримасе, и он снова попытался отодвинуться. Как любопытно. Я опихнула Грега локтем, указав взглядом на то, что меня заинтересовало. Но, оказалось, брат и так смотрел именно туда и все это видел. «Подойдем поближе», — шепнул он мне. Кивнула ему, и мы аккуратно начали пробираться в нужном направлении. Интересно же. Но пока мы двигались к Фолхерту и ранее, они по инициативе последней двинулись к окнам и спрятались за штору. Ого! Не выдержала я. Смотрю, твои племянницы времени зря не теряют. Озадаченно произнес Грегориан. Я в шоке. Сообщила, ошарашенно глядя на возню, скрытую тяжелой портьерой. Они там что? Того? Похоже, не они, а его, того самого. И, скорее всего, прошедшую ночь и день его тоже. И так, и эдак. Мы шокированно переглянулись. И не мы одни, надо сказать. Несколько дам, стоящих неподалеку, цветом лиц напоминали спелые помидоры, а их глаза приняли формы правильных кругов. Да и мужчины поглядывали в том направлении с неодобрением. Боги, какой ужас! итак мы увлеклись происходящим поблизости непотребством, что даже не заметили появления императора. Присутствующие склонились в поклонах, потом объявили первый танец. По традиции бал открывал его величество, и сейчас дамы начали прихорашиваться и стрелять глазками в сторону владыки. А тот шел по залу, рассекая толпу, словно огромный фрегат такой же крупный, мощный, опасный. Мой. Я с удовольствием следила за пластичной, несмотря на габариты фигуры, и в который раз удивлялась, как такому высокому и широкоплечному мужчине удается двигаться с такой грацией. В груди разливалось тепло, а низ живота неожиданно начало тянуть. Ужас! Я развратница! И в предвкушении прищурилась. Он остановился передо мной и склонил голову. — Леди Иржина, вы составите мне пару. — С удовольствием, Ваше Императорское Величество. Я присела в традиционном реверансе. Зазвучала музыка, и мы двинулись в первых па. — Как ты себя чувствуешь? — спросил он шепотом. Я уже соскучился. — Теперь хорошо. Смущенно опустила я ресницы. В обители была. Отдохнула и выспалась. В ответ император рассмеялся низким мурлыкающим смехом, и я невольно поежилась. — После танцев не отходи далеко от трона, пожалуйста, — попросил он. — И еще. Если вдруг я буду говорить какие-то ужасные слова, не верь. Это будет только из-за необходимости и только если меня вынудят. Правда то, что я говорил сегодня. Клянусь. Остальная наша беседа была исключительно на светские темы и в полный голос. Про убранство зала, цветы, погоду, природу и так далее. Думаю, ему, как и мне, хотелось говорить совсем другие слова и позволить себе намного больше, чем только чинно танцевать. Но вокруг были придворные, которые не спускали с нас глаз и прислушивались к разговору, если оказывались в достаточной близости. После я успела станцевать еще два танца с братом и названным отцом. Лорд Найтан сначала задавал общие вопросы, как я себя чувствую, как настроение, а потом, явно мучаясь от необходимости говорить это, все-таки завел речь о том, что его волновало. — Ир же, деточка! — начал он издалека. — Скажи, как ты относишься к нашему императору? «Хорошо отношусь». Стрельнула я в него глазками и тут же отвела взгляд в сторону. «Хм, понимаешь, он вчера задал мне один важный вопрос. И хотя я не считаю, что Дагорн для тебя подходящая пара, сбиваясь, попытался он сказать мне. Он вчера просил нас с Эстель...» «Я знаю, лорд Найтан. Помогла я мужчине». «Правда?» С облегчением выдохнул он. Я сказал, что не возражаю, но только при условии, если ты сама согласишься. Эстель расстроилась и полночи переживала, что... Ну, у вас такая разница в возрасте. В общем, ты решай сама. Мы не станем на тебя давить и заставлять. — Спасибо. Расстрогалась я и пожала ему пальцы. Он мне сказал вчера о вашем разговоре. Мы... поговорили. Тут я смущенно кашлянула. В общем, я отдала согласие. Лорд Найтан рассмеялся и закружил меня в танце, двигаясь в ту часть зала, где располагалось место его величества. А когда музыка отзвучала, наклонился и шепнул мне на ухо. — Я рад за своего кузена и за тебя, девочка, и рад приветствовать новую императрицу Темной Империи. После чего подмигнул мне и ушел к леди Эстель. За это время Фолхерт и ранее успели выбраться из-за портьеры и, не обращая внимания на осуждающие взгляды окружающих, станцевать один танец. Валиса тоже блистала, с удовольствием кокетничала с кавалерами и танцевала. Да и папа даром времени не терял, и хотя не присоединился к развлекающейся публике, но с улыбкой беседовал с несколькими мужчинами в возрасте, вероятнее всего старыми знакомыми, еще по годам его прошлой службы в колпиате между тем лорд догорн вернулся к стоящему в конце бального зала трону не тому который древний артефакт, а самому простому сделал жест и музыка стихо среди придворных тут же началось движение, так как многие стали подбираться поближе к императору мы сруби дождались пока к нам сквозь толпу нарядных леди и лордов подойдет грег и все вместе скромненько встали неподалеку от его величества папа валиса и фолхерт также приблизились я покосилась на племянника светлого императора с неодобрением да и не я одна но никто не попытался им помешать бабуля ранее и все тот же седой тип оказались совсем рядом с папой и фолхертом заставив последнего нервничать себастьян и родители грегориана встали по двум сторонам от трона на котором уже сидел его величество и все приготовились внимать. «Леди, лорды, гости империи!» — заговорил император. «Рад видеть вас на сегодняшнем балу. Надеюсь, праздник придется вам по душе, вы хорошо повеселитесь и потанцуете». Он произнес еще приличествующее мероприятию слова, придворные выразили восхищение и восторг аплодисментами. «А теперь я хотел бы...» Начал он говорить, когда все стихло. «Ваше императорское величество!» Вперед вдруг шагнул Фолхерт и церемонно поклонился. «Прошу простить мою дерзость. Я позволил себе перебить вас по крайне важной причине. Требуется ваше непосредственное присутствие». «Да», — поднял смоляную бровь Дагорн. «Я, Фолхерт, Тельраграстан, Алгор, племянник императора Светлой Империи». «В присутствии свидетелей представителей обоих империй прошу у вас руки вашей родственницы, Иржины Тель-Ариас Придворные вздрогнули и зашушукались, а Дагорна все так же, не опуская бровь, смотрел на светлого. «Лорд Фолхер Тель-Рагра Станалгор», — заговорил он, — «вы, вероятно, не в курсе наших законов. Леди Иржина является совершеннолетней» и не подлежит опеке ни со стороны ее родителей, ни со стороны короны. Поэтому я не смогу дать вам согласие на этот брак. — Я правильно понимаю, что и запретить тоже не сможете, — усмехнулся Фолхерт. — Смогу, если вдруг леди, являющиеся моей подданной, принуждают к браку угрозами или шантажом, и она вынуждена дать согласие под давлением обстоятельств. Когда мне становится известно о подобном, я запрещаю свадьбу, даже если леди уже согласилась. Фолхерт осмыслил сказанное, нашел меня взглядом и решительно направился к нам с грегом «Так...» Я напряглась и метнула взгляд на бабулю. Та стояла с невозмутимым видом и даже не пыталась ничего предпринять. «Леди Иржина Теллерезда Нагилар». Он поклонился мне. — Я, Фолхерт, Телерограсс Таналгор, племянник императора Светлой Империи. В присутствии свидетелей и представителей обеих империй прошу ваши руки и предлагаю вам свою руку и сердце. — Лорд Фолхерт. Низко склонив голову, чтобы скрыть замешательство, я присела в глубоком реверансе, выпрямилась и продолжила. — При других обстоятельствах и в другое время, вероятно, была бы польщена, оказанной мне честью. Однако в любом случае не смогла бы принять ваше предложение. Сожалею, но я не свободна. Рядом ахнула некая впечатлительная леди, на нее кто-то шикнул, и придворные снова затаились, жадно прислушиваясь. — Что? — прошипел Светлый. — Что значит, ты не свободна? Я же тебе сказал, что ты будешь моей. Кто? Кто он убил?